На время их отсутствия она пожелала, чтобы у нее дежурил ее дорогой отец, который ляжет в будуаре. Он с радостью согласился исполнять эти новые обязанности. Такое совпадение, отъезд Дарзака, особенно после того, что он сказал, и необычные приготовления мадемуазель Стейнджерсон, место для сомнений не оставляет. Мадемуазель Стейнджерсон... Подготовила приход убийцы, чего так опасался Дарзак. Невероятно. Не спорю. А ее поступок, который мы подсмотрели, — это чтобы усыпить отца? Да. В общем, сегодня мы будем действовать вдвоем, вчетвером. Привратник с женой будут на всякий случай наготове. Надеюсь, они нам не понадобятся вначале. но превратник может пригодиться потом, в случае убийства. — Вы полагаете, что произойдет убийство? — Если преступник захочет, да. — А почему бы не предупредить папашу Жака? — Сегодня вы не собираетесь прибегнуть к его услугам? — Нет, — резко ответил Рультабиль. — Я помолчал, потом, желая добраться... До самых сокровенных мыслей Рультабиля вдруг спросил. — А стоит ли предупредить Артура Ранса? Он может оказаться весьма полезен. — Вот как? — со злостью ответил юный репортер. — Вам хочется посвятить в секреты мадемуазель Стейнджерсон всех на свете. — Пойдемте обедать. Пора. Сегодня мы обедаем у Фредерика Ларсана, если, конечно, он еще не гоняется за Рубером Дарзаком. Он ведь не отпускает его ни на шаг. Впрочем, если даже его нет сейчас, то уж к ночи появится наверняка. Вот кого мне хочется оставить в дураках. Тут мы услышали в соседней комнате шум. Должно быть, он. сказал Рультабиль. «Забыл у вас спросить. В его присутствии о планах на вечер ни слова, да?» — спросил я. «Разумеется. Мы действуем одни, на свой страх и риск. И вот мы обедаем у Фредерика Ларсана. Он был у себя, сказал, что только что вернулся, и пригласил за стол». Настроение за обедом у всех было прекрасное. Я сразу же понял, что это следует отнести насчет уверенности и Руль Табиля и Ларсана в собственной правоте. Руль сообщил Большому Фреду, что я приехал по собственной инициативе, и что он задержал меня, чтобы я помог ему доделать большой материал, который он сегодня же вечером должен передать в ЭПОК. По его словам, выходило, что я уеду сегодня одиннадцатичасовым поездом и заберу с собой его статью, в которой он прослеживает основные события, происшедшие в Гландье. Ларсан улыбался этим словам, как человек, которого не проведешь, но который из вежливости никак не комментирует вещи, его не касающиеся. Необычайно осторожно выбирая слова и даже интонации, Ларсан с Рультабилем завели беседу о появлении в замке Артура Ранса, о его прошлом в Америке, которое им хотелось бы знать лучше, в особенности все, что касается его отношений со Стейнджерсонами. В один из моментов разговора Ларсан словно почувствовал какую-то боль и с усилием проговорил. — Мне кажется, господин Рультабиль, что в Гландье нам осталось сделать немного, и долго мы здесь не проживем. — Я такого же мнения, господин Фред. — Стало быть, вы полагаете, друг мой, что дело закончено? — Да, думаю, закончено, и выяснять нам больше нечего, — ответил Рультабиль. Вы знаете виновного? — поинтересовался Ларсан. — А вы... — Знаю. — Я тоже, — признал Рультабиль. Интересно, это один и тот же человек. — Не думаю. Если вы, конечно, не изменили своего мнения, — произнес юный репортер и с нажимом добавил. — Господин Дарзак — честный человек. — Вы в этом уверены? — спросил Ларсан. — Я вот уверен в противном. Значит, бой. — Да, бой. И победа будет за мной, господин Ларсан. Молодости, свойственно не сомневаться ни в чем, заключил большой Фред, с улыбкой пожимая противнику руку. Ни в чем, словно эхо повторил рультабиль. Ларсан поднялся, чтобы распрощаться с нами, но вдруг схватился руками за грудь и покачнулся. Чтобы не упасть, ему пришлось опереться на рультабиля. Знаменитый сыщик был необычайно бледен. «Что же это такое?» — простонал он. «Неужели я отравился?» Он растерянно взглянул на нас. Мы принялись его расспрашивать. Тщетно. Опустившись в кресло, он молчал. Мы не могли вытянуть из него ни слова. Волнуясь и за Ларсана, и за самих себя, потому что ели то же, что он, мы принялись хлопотать вокруг него. Боли Ларсан, похоже, больше не ощущал, но голова его тяжело склонилась к плечу, веки сомкнулись. Руль Табиль наклонился и стал слушать сердце. Когда мой друг выпрямился, его лицо было столь же спокойно, сколь взволнованным казалось недавно. — Он спит, — сообщил журналист, и, затворив дверь в комнату Ларсана, увел меня к себе. — Снотворное? — спросил я. — Мадемуазель Стейнджерсон желает усыпить сегодня всех? — Быть может, — ответил Рультабиль, думая о чем-то своем. — А мы-то мы! — мы! воскликнул я. Кто может поручиться, что мы тоже не проглотили снотворное? Вы плохо себя чувствуете, хладнокровно поинтересовался Рультабиль. Вовсе нет. Вас склонит в сон никоим образом. Ладно, друг мой, покурить Покурите-ка лучше эту превосходную сигару, предложил он и протянул мне отборную Гавану, которую угостил его Роберт Дарзак, а сам раскурил свою неизменную трубку. Так, не произнеся ни слова, мы просидели в комнате до десяти. Рультабиль беспрерывно курил, сидя в кресле с нахмуренным лбом и отсутствующим взглядом. В десять он разулся и сделал знак, чтобы я тоже снял обувь. Когда мы остались в носках, Рультабиль сказал, но столь тихо, что я скорее угадал, чем услышал «револьвер». Я вынул из кармана револьвер. — Заряжайте! — приказал он. — Я зарядил. Тогда он подошел к двери и с невероятной осторожностью ее открыл. Дверь не скрипнула. Мы вышли в боковой коридор. Рультабиль снова подал знак. Я понял, что должен отправляться в темную комнату. Когда я сделал несколько шагов, руль догнал меня и поцеловал, после чего с теми же предосторожностями вернулся к себе в комнату. Удивленный этим поцелуем и несколько обеспокоенный, я беспрепятственно прошел главный коридор, пересек лестничную площадку и двинулся по коридору левого крыла. Прежде чем войти в темную комнатку, Я рассмотрел завязку портьеры. В самом деле, мне достаточно было дотронуться до нее, чтобы тяжелая портьера упала и, затемнив окно, подала руль рультабилю условленный знак. У двери Артура Ранса я задержался, услышав звук шагов. Значит, он еще не лег. Странно. Он все еще в замке, а с профессором Стейнджерсоном и его дочерью не обедал. Во всяком случае, когда мы проходили мимо гостиной, мадемуазель Стейнджерсон, за столом его не было. Я вошел в темную комнату. Весь коридор, в котором было светло, как днем, открывался моему взору. Что правда, то правда. Ничто, происходящее в нем... не могло ускользнуть от моего внимания. Но что же произойдет?»